фабриками, о котором говорили водяные курочки. Джон Долиттл столько настрого приказал Софии спрятаться под водой, а сам отправился в город. Он хотел узнать, не дошли ли до слухи о похищении тюленихи из цирка Вашби, а заодно купить себе немного еды. Было еще рано, и на дверях лавочек Со съестным висели большие замки. Все же доктору удалось отыскать придорожную харчевню и подкрепиться булочками с сыром. И тут он вдруг обнаружил, что деньги на исходе. Их едва хватило на то, чтобы расплатиться с хозяином харчевни, и после этого у него осталось всего лишь два пенса. Но доктор никогда не любил деньги поэтому он вовсе не расстроился и отдал последние две монетки чумазому мальчишке, уличному чистильщику обуви. Обрадованный мальчишка старался вовсе и так надраивал разбитые башмаки доктора, что те заблестели не хуже, чем медные кастрюли на кухню кряки. Затем доктор разведал дорогу в обход города и вернулся к Софии. Они беспрепятственно обошли город стороной и снова оказались у реки. Пешая прогулка утомила Софи, да и доктор чувствовал себя немногим лучшим. Надо было подумать об отдыхе. Они устроились в тени большого дерева. В его ветвях свело себе гнездо трясогузка, и доктор попросил ее покараулить, пока они будут спать. София улеглась в воде, а голову положила на торчавший на берегу пенек. Доктор растянулся на траве и мгновенно уснул. Проснулся он от того, что трясогуска ухватила его клювом за ухо и дергала изо всей силы. Через луг едет крестьянин на телеге. Писк, мой птичка. На вас он, может быть, и не обратит внимания. Но Софи храпит так, что даже раки на берег из воды полезны. Медведь, и тут храпит тише. Разбудите ее. Доктор разбудил чулениху. И та тут же скрылась под водой. А когда опасность миновала, они снова тронулись в путь и шли к морю весь день и всю следующую ночь. Чем ближе к морю, тем суровее становилось вокруг. Большие луга со стыдами овец сменились каменистым пустынным бездорожьем. Не стало камышей и деревьев на берегу реки. Доктор с трудом брел среди больших валунов. К вечеру второго дня вдали показались огни порта. По обоим берегам Бристольского залива выстелись скалы. Среди скал петляли широкие дороги, ведущие в Кардиев. По ним туда и обратно беспрерывно сновали почтовые кареты, тяжело груженные телеги и щегольские экипажи. Путь дальше по реке Софи не могла. Путь через порт Был ей заказан. Доктор снова выглядел Софию в шляпку, а плащ держал в руках наготове, на тот случай, если им вдруг кто-то встретится. К счастью, уже было поздно. Местные жители сидели по домам. До берега моря было не больше мили. Они уже видели прибрежные скалы. Двигались беглецы медленно, с холма на холм. Оставляя в стороне дома, то и дело такая на ограда ограды вокруг полей пастрищ. Джону долетло. Ничего не стоило перемахнуть через ограду одним прыжком. Но для несчастной тюленихи даже невысокая стена из камня становилась непреодолимым препятствием. Поэтому доктору приходилось переносить Софии на другую сторону. Суфия не жаловалась.